«Ну вот, перед тобой город, в котором заключена наша судьба», произнес Ининдра, глядя на раскинувшийся перед ними гнол. Вендер тоже смотрел на него. «Гнол. Столица Королевства Тёмных Гномов. Он бывал здесь не один раз. Когда-то он встретил здесь свою любовь, но это было так давно, он уже почти забыл об этом». «Почти». «Вендер!» оторвал его от размышлений голос и Я второй раз не повторяю, но для тебя сделаю исключение. Отправляйся к нашим магам, готовь их для атаки. Все по плану, ты его помнишь? Вендер поднял глаза и встретился взглядом и Ниндры. Он с трудом, но выдержал его взгляд и не отвел глаза. Бог удовлетворенно кивнул. Ты еще здесь? Вендер отправился выполнять приказ. Он нашел отряд магов, которые располагались в центре их армии маленький островок людей в море уродливых тварей правда все твари в данный момент не обращали никакого внимания на своих смертных соседей власть Ниндры приводила их в безусловное подчинение закончив с построением он вернулся на холм где оставил темного бога ининдра казалось не сошел с места продолжая наблюдать за городом все в порядке повелитель произнес вендор что ж повернулся тот к нему пора наступать гномы трусы «Они не рискнут нападать!» И Ниндра вытянул вверх правую руку и громко прокричал короткую фразу. Вендер услышал хлопание крыльев, и пред ними опустился дракон. Вендер, который раз восхитился этим созданием. Иметь личного дракона было, наверное, верхом мечтаний любого мага, кем бы он ни был. Правда, последнее задание Ининдры дракон провалил. Вендер много бы отдал, чтобы посмотреть на ту битву. Но когда изуродованный Вольтер... Именно так звал его Ининдра. Вернулся назад, маг первый раз увидел бога расстроенным. Ининдра хлопотал около дракона, как заботливая мамочка, около своего ребенка. И, кстати, надо отдать ему должное. Он вылечил дракона за несколько часов. — Повелитель! — прошипел дракон. Вендр восхищался драконом. Его уму мог позавидовать любой человек. Мало кто из тех, кого знал Вендр, мог бы так мыслить, как эта гигантская рептилия. Вальтер, слушай внимательно. Твоя задача ⁇ смотреть за нашими врагами. У тебя две задачи. Первая ⁇ найти короля и королеву и доставить мне. Вторая ⁇ найти мага по имени Горд и уничтожить его. Я дам тебе их мыслеобразы. И такому дракону, как ты, не составит труда выследить этих гномов. А что в нем такого в этом городе? Осторожно поинтересовался Вендер, который не слышал такого имени. «Это новый глава Совета Магов Гнола», — пояснил повернувшийся к нему и Ниндра. «Идейный организатор и вдохновитель обороны города. Неужели ты думаешь, что эта влюбленная парочка, возомнившая себя королями, сама может что-то сделать?» Вендер нахмурился, но промолчал. Он не согласился со своим повелителем. Кому-кому, а ему было прекрасно известно, на что способны Марика и Мирн. И недооценивать их нельзя. «Но разве можно об этом говорить Богу?» Тем временем Ининдра закончил отдавать приказы дракону, и тот улетел. «Горд стоит того, чтобы посылать за ним дракона?» — поинтересовался Вендер. «Стоит», — коротко ответил Ининдра. «А ты меньше задавай вопросов. Пошли». Вендер послушно последовал за своим повелителем. А через час их войско пришло в движение. Штурм начался.